Глава 42. Очень теплая компания, в которой не все так дружны, как кажется. «Какие холмы?» – забормотала я, сбрасывая заслоны и разом выпуская щупу во все стороны. «Придется рисковать, иначе я потрачу слишком много времени на осторожное сканирование. Главное – найти то, что от нас хотели спрятать. Диего, ты же не хотел в холмы!» «И сейчас не хочу!» Все во мне против этой проклятой поездки. Он поднял голову, возвышаясь надо мной и изучая окружающих. Но я понял, что не могу с тобой расстаться. Ева, просто прими это. Не могу. Зато мои безумные родственники сожрут тебя, если я назову своей. И при этом оставлю без защиты. Прятаться ты не хочешь. Роль официальной содержанки Альфы для тебя оскорбительна. У меня остается только один вариант. Придется действовать открыто и в полную силу. Я подумал и решил принять права десятого. Одно дело — ставить под ножки бастарду, и совсем другое — покушаться на ближний круг, вступившего в обязанности принца холма. Мрачная улыбка расцветала на его холодном лице, не затрагивая глаз и не добавляя тепла. Передо мной стоял высший лорд, выглядевший как альфа-оборотень, пугающая, надо признаться, смесь, вершитель судеб и дикий собственник. Вот я влипла. В помещении слева сильные эмоции. Пробормотала я, пытаясь осознать, что своим сообщением о расставании невольно подтолкнула Диего принять свою фейри-кровь. Решительный и бесстрашный, Он выбрал самый бескомпромиссный выход из возможных. Это я прячусь и могу осторожничать. А он еще ребенком осознал, что происхождение не даст ему покоя, и простое игнорирование не его путь. Отрезанные уши — бессмысленная боль, потому что Высший Лорд без Ферри ушей все равно остается Высшим Лордом. Там собрались сильные оборотни. Есть несколько Альф, — продолжала говорить я выполняя свои обязанности. Есть недоверие, недовольство, настороженность, но явной агрессии я не чувствую». «Туда!» — скомандовал Фавора. «Контролера, чувствуешь?» Я повела головой. «Пока не вижу никаких следов чужой ментальной активности. Все чисто. Как только мы вернемся из казино, надо с Тигром поговорить. Я обязательно что-нибудь придумаю, пока не стало слишком поздно». С командира станется ухватить меня под мышку и уволочь в холмы, если он решит, что так будет лучше для нас обоих. Зал мы пересекли, почти без задержки. Первым шел Фавора, и остальные гости уходили в сторону, бессознательно отшатываясь. Легко двигающаяся массивная фигура пугала без всякой ментальной силы. Стоящий у нужной нам двери телохранитель сначала налился напряжением, Затем коротко взглянул на папку в своей руке и вдруг кивнул, толкая створку и открывая проход. Странно, мы что, в списках? Уже зайдя, я поняла, почему нас так легко пустили. Похоже, это был зал, о котором говорил альфа-крыс Донвей. небольшой между собойчик для избранных. В огромной комнате с зелено-золотыми стенами и россыпью хрустальных люстр стоял только один овальный стол. На скатерти цвета весенней травы лежали фишки и карты. По центру, лицом к нам, сидела эффектная брюнетка в жемчужно-серой форме казино. Ее пальцы мелькали, профессионально тасуя колоду. Никаких цирковых подкидываний, все четко и быстро. Публика вокруг стола подняла головы, обращая на нас внимание, и явно недоумевая. Мужчина и женщина, человек десять, все вальяжные, лощенные, излишне на мой вкус, почти парадно одетые. Практически все оборотни, и между ними затесалась парочка хорошеньких человеческих женщин. Узнаваемых лиц трое. Гордон Дюран, его друг детства Дон Вэй, оба на противоположных краях стола. И, положив одну руку на столешницу, постукивая пальцами по коммуникатору, боком к двери, сидел еще один знакомый мужчина альфа Тигров, Максимилиан Фавора. О, позвольте представить десятого изумрудного холма, командира ночного отряда и сына нашего с вами общего знакомого. Вы, приглашающий махнул рукой, острый взгляд черных глаз прошелся по моей фигуре, задержавшись на несколько пострадавшей прическе. Я взял на себя смелость пригласить Диего Квента-дель-Фаворо и его милую спутницу в нашу теплую компанию». Услышав статус, присутствующие оживились, а дамы расплылись в доброжелательных улыбках. Только у Дюрана изумленно увеличились глаза, а отец Диего замер, молча уставившись на старшего отпрыска, того, которому отказал в наследстве. Что ж, сторона матери компенсировала это досадное недоразумение. «Вот так, значит, десятый», — протянул Альфа Волков. Он начал хмуриться, явно не в восторге от нашего прихода. «Хотите сыграть партию на своем уровне?» Вопрос прозвучал многозначительно. «У меня много уровней, и на всех я могу сыграть», уверенно заявил Фавора и повел меня к столу. Идти под заинтересованными, изучающими взглядами было очень тяжело, и я подумала, а почему, собственно, я тушуюсь? Ну да, бонзы города, и что? Их мнение меня не волнует. Даже отец Диего перестал вызывать смущение и опаску. Раньше я хотела ему понравиться ради Алекса. Потом тревожилась, как он отнесется, если узнает про нас с Диего. А сейчас мне нужно только одно – дожить до конца этой адской практики и уползти к бабушке под крыло. Переживания, как мой вечерний образ, воспримут некие оборотни во время турнира. В этот важный список задач точно не входит. Я мило улыбнулась и села на пододвинутый стул, оказавшись между командиром и хозяином казино. Сюрприз, сюрприз. Вэй, не скрываясь, понюхал воздух и, восхищенно подняв бровь, посмотрел на Диего, тут же положившего на мое бедро широкую ладонь. Проклятие! Даже думать не хочу, что именно он мог унюхать. Надеюсь, щеки мои. Не слишком залили. «Как быстро растут дети!» Продолжил Гордон Дюран. «Оглянуться не успеем, а мы уже дети». «Я-то еще молод и бодр, все еще жду свою ненаглядную», весело заявил Вэй. «Возможно, она тоже ищет, с кем-то ошибается, но однажды окажется рядом практически рукой подать и...» Пальцы на моем бедре показательно сжались, и внимательный крыс мгновенно понял, что нужно срочно менять тему. «Кстати, благородный десятый показал мне сегодня нашу с тобой школьную фотографию, Гордон. Какие были времена! Отличный выпуск!» «Да», — поддакнул Джуран, забирая карты со стола. «И девочка-менталисточка, которая нам так хотела угодить!» Я заметила, что при упоминании Вэя о молодости и продолжающегося поиска партнерши его друг детства напрягся. Толстая шея Дюрана покраснела, он пальцем оттянул воротник. На короткий момент от него хлынула волна злости и ревности в сторону крыса. Зато на разговоре о школе, наоборот, все затихло. Сейчас они оба смеялись. Брюнетка Крупье удерживая на лице дежурную доброжелательную маску, перетасовала прикуп. Когда доиграет эту партию, Диего придется присоединяться к следующей. Я вспомнила, что глава волков во время нашего прихода к нему в дом уже вспоминал что-то про менталистку из юности. В этом направлении точно надо было покопать. Но командир почему-то ничего не расспрашивал, а переглядывался с присутствующими, с кем-то поздоровался, Подчеркнуто уважительно кивнул отцу. Только его рука вдруг взяла и легко, почти незаметно, шлепнула меня по ягодице. Он что, совсем охренел? — Ох уж эти менталистки! Обязательная часть юности! — вдруг сказал Максимилиан Фавора, поднимая глаза поверх карт. — Такие податливые, чувствительные, мгновенно зажигающиеся. Я своему младшему так и сказал. Попробуй, конечно, я не против, только не принимай всерьез искусственные чувства. Эти девушки к взрослому возрасту с настолько зависимой психикой, что лишь зеркалят и усиливают чужие желания. О, да! Засмеялся какой-то незнакомый мне оборотень. Но больше вы и не надо. Ах, какая куколка была у меня первокурсница пару лет назад, много умела но ее быстро забрали холмы. Разговор к моему облегчению после этого свернул на подвиги юности, о менталистах забыли. С девушек перешли на лихие вечеринки и кто где просыпался после студенческих драк. Оборотни, такие оборотни. Вы наклонился в нашу сторону и тихо сообщил. — У вас, десятый, есть что-нибудь интересное, уникальное, что вы готовы поставить на кон? Тогда бы я пригласил вас на пару закрытых игр для ценителей настоящих развлечений. «Я своим уникальным не делюсь», — лениво ответил Диего. «Ну почему же?» — подхватил прекрасно услышавший нас фавора отец. «С братом вы, похоже, активно меняетесь». Я замерла. Диего положил руку на стол. Загорелая тяжелая кисть без единого украшения была явно крупнее отцовской. С братом мы разберемся сами, или ты намекаешь, что пора нам взвеситься как наследникам клана? На этом разговоры мгновенно смолкли. Игроки спасавали один с другим, даже побледневший Максимилиан отбросил картой, и выигравший круг Дюран счастливым не выглядел. Вопрос перекраивания наследства в клане тигров мог задеть всех. У Диего было все: сильный зверь, опыт. Явная нескрываемая беспощадность. Если он решит вызвать на поединке отца и официально объявленного наследника брата, оба, скорее всего, с треском проиграют. Но пока меня это не интересует. В полной тишине продолжил он. «Как и тебя не должен заботить, наш с Алексом выбор». Присутствующие тут же принялись болтать крупье записывать и громко озвучивать результаты партии. И меня опять тихо шлепнули по ягодице. «Чего он хочет?» «Лупит, гад этакий, на радость подсматривающему и довольно скалящемуся Дону Вэйл!» «Хм, требует сканировать дальше?» В этом был резон. Присутствующие, даже несмотря на перепалки, были излишне спокойны. «Не нужен был менталист, чтобы понять настроение каждого». Гордон Дюран сидел без патриции и явно был этим недоволен, поглядывая на пустой стул рядом. Приход Диего и меня ему не понравился, но особого раздражения не вызвал. Фэй проверял границы хладнокровия командира ночного отряда и заодно прощупывал, кем мы друг другу являемся. Крыс явно был дамским угодником и не брезговал перехватить у собратьев интересных партнерш. Одна из дам поглядывала на него с явным возмущением. Скорее всего, совсем недавно он оказывал ей знаки внимания, а сейчас даже не смотрел в ее сторону. Альфа-клана Тигров пребывал в полной растерянности. Для оборотней важна власть. И те, кто ее не ценит, по их мнению, личности слабые, уважения недостойные. А тут молчаливый старший сын, давно смирившийся с изменением очереди наследования, неожиданно показал зубы. Еще бы чуть-чуть, и Максимилиану пришлось бы вступить в противостояние, чтобы сохранить лицо. И у главы тигров появились сомнения в победе. Эмоций было много, но все не те. Альфа фонили ярко. Именно это и привлекло меня в комнату, но я не чувствовала назревавших событий. Если и готовилось нечто, требующее расправы над полицейскими менталистами, то все же не здесь. Я сжала зубы, и швырнула свои невидимые щупальца в свободный полет, еще дальше, во все стороны, в груди запекло. Такой объем сканирования я никогда раньше не делала. Еще немного, и каналы лопнут, а получаемая информация сомнет меня, превратив мозги в кашу. Почти... Стоп. Вот оно. — Где на турнире сидят штатные менталисты? Мой голос звучал хрипло и тихо. Один. «У нас один специалист в казино. Обычно он находится в центральном зале. Но сейчас паренек заболел». Настороженно и также негромко ответил Дон Уэй. «Каждый год на турнир мы вызываем копперов. Но мой распорядитель Биноус сообщил об отказе полиции. В этом году нам не захотели помочь. Но поверьте, наши крупье и служба безопасности могут справиться и без... «Подвал!» — с трудом выдохнула я. Пробить бетонные и еще какие-то странные переборки оказалось архитрудно, но я сделала. «Что-то происходит в подвале. Похоже, там умирают».